Глава пятьдесят «Нет, это совершенно невозможно», — шипел Герман, пока они с Ксенией пробирались в дворцовый парк. «Что невозможно?» — так же раздраженно фыркала в ответ та. «Оставить на пять минут невозможно, чтобы ты не бляпалась в какую-нибудь историю». «Ой-ой, и что ж такого катастрофического случилось? Может быть, господин певец представлял для меня какую-нибудь жуткую опасную опасность?» Наверное, мне стоило бояться, чтобы он не зацеловал меня до смерти. В ручке. Ага. Или тебя что-то другое беспокоит. Вообще-то речь о твоей репутации. Кто-то там пытался меня упрекнуть, что я этого кого-то старой девой оставлю. Ты понимаешь, что этот прохвост, личность... Эм, какая? Сомнительная. Может быть, скандал. Скандал? Что ты знаешь о скандалах? Подумаешь, какой-то оперный артист. Есть фигуры поинтереснее и посерьезнее этого безобидного бедолаги, что удостоили меня сегодня своим персональным вниманием. — Не пугай, — насторожился граф. — А я и не пугаю. Прямо говорю. Пока ты там секретничал с издателем, я успела потанцевать с принцем целый один вальс. — С Марком? — Колом затормозил коляску Герман. «А что, у нас имеется еще какой-то принц?» «Да уж, внезапно. Не то слово. Сама струхнула до икоты. И как оно? все случилось. Не волнуйся, ничего такого». «А я и не волнуюсь», — Дернул глазиком напарник. «И не заводись. Дружок твой, между прочим, про тебя выпытывал. Все это представление только ради того и устроил, чтобы про твои планы разузнать по-срочному и не привлекая внимания. «Ну-ну, и что, не привлек?» «Ага, именно. Публика в шоке, мои старшие в полуобмороке. Молодец твой, Марк, гений конспирации, а главное — все в холостую. Я ведь ничего не знаю. Кстати, а действительно, что ты нахимичил с этим пари?» «Колись, давай про свою интригу, интриг. Что я, зря пострадала, что ли?» Ой, ну так уж и пострадала. Поджуживающе хмыкнул Герман. А то, рассмеялась Ксю, ты давай не юли. Ладно. Если все выгорит, я, возможно, смогу завоевать более серьезное отношение к себе от короля. Будешь смеяться, но при этом никакой моей личной заслуги в том не будет. Уже смеюсь. Как не будет? Да элементарно. Я воспользовался чужим опытом, просто взял и слезал одну известную в моих кругах золотую идею в ситуации, которую мне будто нарочно подали на блюдечки с голубой каемочкой. Скажи, вот так бывает? Рубль в рубль вариант подвернулся, грех было упустить. Надеюсь, и результат окажется копейка в копейку. Мы с тобой буквально в процессе исторического эксперимента. Проверки одной деловой притчи на практике. Так, ну-ка поконкретнее, что там у нас в процессе? Пошли куда-нибудь в кусты подальше. Если, конечно, не опасаешься окончательно добить свое Реноме. Моему Реноме уже все равно. Оно бедное и так, похоже, разбито в хлам. Зато любопытство живо и неубиваемо. Идем. Девушка пошарила глазами по окрестностям, отыскала самый безлюдно одичалый уголок дворцового парка и решительно пошагала в избранном направлении. Там Герман и поведал ей одну занимательную байку из их земного прошлого, которая так своевременно всплыла в его памяти. — Но ты даешь И главное, как быстро сориентировался. Слушай, а что, если не сработает? Должно получиться. Во всяком из миров законы маркетинга действуют одинаково, на то и расчет. В любом случае согласно ты должен был попробовать, а величество однозначно заинтересовался твоей выходкой. Вон даже марку пришлось пойти на что, чтобы выпотать хоть какую-нибудь информацию. Сейчас, пади, оба потащат тебя на ковер. Надеюсь, так и будет. Возвращаемся. Тебе еще батарейку не мешало бы в троне поменять, чтобы какого конфуза не приключилось. Надо, чтобы все прошло идеально. Так, повернись ко мне. Ой, глянь, как разлохматился. Ксюша потянулась к волосам напарника поправлять прическу. Что там? Здесь? Герман тоже запустил пятерню в шевелюру, распутывая сбившиеся с безупречного строя вихры. Да сиди ты! Ксюна хмурилась и легонько оттолкнула руку Германа. — Только хуже делаешь. — Вот теперь красавчик. — Стой еще паутины на спинжачок нацеплял. — Пока мы тут с тобой по кучерям рыскали. Пальцы девушки деловито пробежались по плечам графа, задержались потереть блестящую пуговицу. Ее волосы тоже немного растрепались, лицо раскраснелось и оказалось так близко к Герману, что они почти касались лбами. Теплая ладонь графа накрыла Ксюшину на руку и прижала к груди. Ох, и бухала сейчас там. Оба на секунду замерли, прежде чем девушка подняла глаза на молодого человека. Он молча смотрел на нее так, будто не знаю, будто хотел прикоснуться душой, что ли. Все получится. Все будет хорошо, тихо сказала Ксю, не имея ни малейшего желания отстраняться от Германа все будет хорошо никогда еще парень не волновался перед сделкой так сильно обычно решения давались ему легко неуверенность лишает обаяния он помнил об этом и всегда как то получалось оставаться хладнокровным невозмутимым и достаточно раскованным тем и подкупал своих бизнес партнеров но про блестящий ум обеспечивавший ему деловой успех и отменную профессиональную репутацию. Напоминать не стоит, это и так понятно. Но сейчас речь шла о его будущем, о том, каким оно станет. Впереди длинная цепочка сложных решений, в которой нельзя потерять ни одного звена. И повторимся. Накануне банальная финансовая выгода. Его здоровье. Есть за что бороться, что терять как хорошо что ты рядом про себя прошептал он медленно вздохнул и второй рукой потянулся к волосам ксюши огладил локоны мимолетно нежно коснувшись ее щеки что чуть опустила ресница она веточка герман раскрыл ладонь и оба уставившись на маленький сухой сучок тихо рассмеялись я сейчас наверное похожа на пугало Мягко улыбаясь, любуясь напарницей, покачал головой граф. Но перышки пригладить не помешает. Понято, принято. Возвращаясь к деловитым интонациям, кивнула девушка, и за несколько минут старательных манипуляций под чутким руководством напарника привела себя в порядок. Ну как? Отлично. Вперед к победам? Вперед. И что все это означало? Король сильно старался сохранять величественную монаршую невозмутимость. Правда, удавалось не очень. Посему глава государства, заложив руки за спину, расхаживал по своему гигантскому кабинету, изредка останавливаясь и колюче внимательно изучая Германа. Марк присутствовал тут же, однако инициативы проявлять вовсе не торопился. «Вы оба опять что-то задумали?» Указующий перст короля по очереди обличительно тыкнул в молодых людей и вернулся в замок на пояснице. Пх! Принц от такого прямого и несправедливого огульного обвинения аж поперхнулся возмущением. — Ваше Величество! — Что, Ваше Величество? На этот раз король, сурово сдвинув брови, застыл перед сыном. Уж не хотите ли вы убедить меня, что это громкая пари исключительно ради шутки? Я полагал, у вас проснулось чувство серьезности и ответственности. Ваше Величество, Марк абсолютно не в курсе событий, негромко вклинился граф. Дружка своего выгораживаете, круто развернулся на пятках король. Нет. — спокойно и твердо ответил главный обвиняемый. Решение пришло ко мне спонтанно. Я ни с кем его не обсуждал, и оно более чем серьезно. Ну так поделитесь, граф, сделайте милость, просветите меня. Вы хоть понимаете, как своей выходкой усложняете мне переговоры. Я каждый шаг, каждый поворот головы выверяю с этими... Величество весьма раздраженно взмахнул рукой. «Пафосными снобами! Между прочим, исключительно ради ваших интересов. И тут, пожалуйста, мой подопечный и собственный сын в придачу устраивают какой-то непонятный, громкий и, главное, публичный розыгрыш. Легкомысленную сделку нанесу светную сумму». Герман, нисколько не смущаясь, под молниями Повелительских очей терпеливо ждал, когда грозовой запал иссякнет, и можно будет, наконец, говорить конструктивно. «Вы привлекли внимание всех, ну просто всех!» Тем временем продолжал кипятиться король. «А теперь подумайте, молодые люди, каково будет отношение гостей к вам и, конечно, к моим словам и действиям, когда нас просто сочтут шутами!» «Отнюдь нет!» «Мне позволено будет ответить?» Герман уверенно посмотрел в лицо величества. «Да уж, будьте так любезны!» Язвительно отреагировал тот. Его воинственный пыл вроде бы пошел на убыль. Не получив ни капли ожидаемой реакции, король несколько озадачился. Ни виноватости, ни раскаяния в содеянном друзья упрямо не выказывали. Даже любопытно, почему. «Я уверен, что выиграю спор и затеял его как раз для того, чтобы убедить гостей в нашем умении нестандартно решать сложные задачи и побеждать. Но главное... «Ну, в первую очередь я обязан доказать это вам, Ваше Величество. Никто в мире не заинтересован в решении возникшей проблемы сильнее, чем я, верно?» «Сложно спорить», — совсем уже спокойно буркнул венценосный оппонент. Я выиграю пари. И тогда, надеюсь, вы сможете воспринимать меня всерьез и согласитесь выслушать другое предложение. Идею, которая, как я полагаю, способна решить наши затруднения в переговорах с глядцами. <къем> Звучит как условие. Уж не хотите ли вы, мой юный смелый друг, заключить пари и со мною? Герман развел руки в стороны. И неопределенно покачал головой. Мол что-то вроде того, Ваше Величество. Повисла секундная пауза. Граф, да вы наглец. С замесом негодования и какого-то возмущенного восхищения воздел брови король и улыбнулся. Или действительно? Гений.